Глава 4. Внимание! Изучен новый обряд гребница рубиновых снов. Появилось сообщение перед моими глазами, когда на чате закончила. Дальше сам разбирайся, как эффективно использовать мой дар, произнесла богиня обрядов и сновидений и, подняв глаза, посмотрела на меня. С этого момента будь осторожнее, крякнув, сказала старушенция и подмигнула мне. Еще увидимся. Постарчески усмехнулась она, и в следующем мгновении растворилась в воздухе, превратившись в зеленый дым. Я открыл меню умений и навыков. Грибница рубиновых снов. Особый ритуал, позволяющий прорастить в земле особую грибницу, из которой впоследствии вырастают особые грибы, способные выпускать облако ядовитых спор, способных усыплять. Хм, интересно подумал я, прочитав несколько раз описание умения. «Поздравляю!», Поздравляю — послышался в голове голос Андромеды. «С чем? Как что-то сильное это умение не выглядит», ответил я искусственному интеллекту. «Хотя как защитное...» — я задумался. «Слушай-ка, а ведь я смогу окружить свое подземелье подобными грибницами, и если кто-то решится меня атаковать, то он попадет в эти споры...» «И уснет!» До меня вдруг дошло, насколько сильным может быть потенциал дара богини начатия. «Понял, наконец!» — усмехнулась Андромеда. «Вроде того!» — ответил я ИИ -И, и дал мысленную команду инфосети сделать несколько гоблинов-шаманов. Мне хотелось посмотреть, смогу ли я обучить зеленокожих коротышек новому ритуалу или придется делать лизардов. Спустя несколько часов. «Не думал, что это будет так просто», — сказал я искусственному интеллекту, когда каждый из моей пятерки гоблинов-шаманов без труда изучил новый ритуал. «Ну, он вроде не особо сложный», — ответила Андромеда. «Вопрос только в том, хватит ли им магической силы. Ты ведь представляешь, что им придется сделать?» Я задумался. «Видимо, придется их сделать побольше», — «Ну, еще пятерка точно не помешает», — ответила искусственный интеллект. «Я бы на твоем месте попросила помочь гоблинам твоего шамана-героя. Он гораздо сильнее их по статам, и магической энергии у него намного больше. И кроме крафта украшений для Силуны, он все равно ничем не занимается». «А ведь она снова права. И, кстати, я огляделся по сторонам в поисках лизарда-шамана, и нисколько не удивился, когда увидел его рядом с тотемом Силуны, около которого он проводил большую часть своего времени. «Повелитель!» Шиис встал на одно колено и склонил голову. «Ты сделал украшение?» Решил я сразу перейти к делу. «Да, вот!» Говорящий с духами снял с пояса мешочек и выудил из него ожерелье, которое переливалось всеми цветами радуги. «Когда я вытачивал звезду...» он указал пальцем на сердцевину ожерелья, которая была выполнена в форме морской звезды. «Я использовал пыль радужной ракушки, чтобы покрыть ей остальные части украшения», произнес он и улыбнулся. «Богине должно понравиться». «Не сомневаюсь», — ответил я Шиису. «Ты молодец, поработал на славу». Я положил руку ему на плечо. «Встань», — приказал я ему. «Слушаюсь». Лизард-герой поднялся с колена. «Если гоблины покажут тебе один из ритуалов, которому я их научил, ты сможешь его исполнить?» «Да», — спокойно ответил Шиис и задумался. «Могу я высказать свое предложение, повелитель?» — через пару секунд спросил он. «Говори. Я видел, как вы учили гоблинов ритуалу, который показала вам богиня на чате». Я могу попробовать сделать так, чтобы он стал эффективнее, произнес Шиис, чем немного удивил меня. Да? И как? Я могу попросить помощи у духов, ответил Шиис. Они помогут сделать почву плодороднее, и все, что будет расти в ней, будет это делать быстрее, добавил он и вежливо склонил голову а вот это я понимаю предложение». «Хорошо, обращайся к духам и проси их помощи», ответил ящеру, стараясь быть как можно более бесстрастным. «Слушаюсь, повелитель», ответил Шиис. «Я могу идти?» «Да, можешь». И он пошел заниматься своими делами. «Так, а что делать мне?» — подумал я и вспомнил, что до сих пор держу в руках ожерелье из радужной ракушки которое сделал шаман и про которое я совершенно забыл. Как думаешь, насколько потянет? спросил Андромеду. Думаю, на сотню, может больше. Мой ИИ без труда поняла, про что я спросил. Ну тогда пойдем проверим, насколько хорошо работают твои аналитические функции. Усмехнулся я и подошел к Татему Селуны. Божественная энергия 22 из 200. Появилась едва заполненная шкала, стоило мне коснуться тотема. Ну, а теперь посмотрим, насколько потянет эта безделушка. Произнес про себя, после чего кинул ожерелье в магический огонь. Божественная энергия, 124 из 200. Неплохо! Андромеда была права, и дар богини приливов, сделанный шиисом, действительно принес мне сотню с небольшим божественной энергией. Селуна явно осталась довольно новым украшением. Следующее, что я сделал, это дал мысленную команду инфосети показать мне количество магической энергии в сердце подземелья. «Маловато», — тяжело вздохнув, произнес я и сел на каменный постамент тотема богини Приливов. «Сейчас у меня около трех сотен энергии, и этого количества слишком мало, чтобы купить хоть что-нибудь ценное». Я уже даже было собрался сходить на склад, чтобы сдать часть ресурсов. Как вдруг увидел, приближающийся в мою сторону, отряд кроков. «Отлично! То, что надо!» «Подойдите!» — крикнул я своим монстрам-охотникам, которые тащили за собой несколько больших тушек, каких-то незнакомых мне обитателей морских глубин. «Повелитель!» Четверка кроков, подойдя ко мне и бросив свою добычу, опустилась на одно колено. Мне нужно, чтобы вы принесли в подземелье тело одного монстра, произнес я и, открыв интерактивную карту, начал рисовать на земле место нахождения тушки хранителя лесов. Это понятно, на всякий случай, уточнил я. Да, повелитель, ответил один из кроков. Все, можете идти, приказал им, и вдруг вспомнил о туртлингах, от которых у меня в подземелье, по сути, вообще не было никакого профита. Так, стоп! Остановил я Кроков. «Продолжайте охотиться!» «Слушаюсь!» Без каких-либо возражений ответил Крок и вместе с остальными крокодилоподобными монстрами пошел выполнять мой приказ, в то время как я отправился к кругу крови. Повторив рисунок на земле, я отдал приказ всей пятерке туртлингов доставить подземелье змею, а сам задумался над тем, что же делать мне. «Может, просто отдохнешь?» предложила Андромеда, когда я спросил ее мнение на этот счет. «Подземелье нормально функционирует и без тебя, а ты уже не спал вторые сутки. Кинг, не забывай, что тебе нужно восстановить память». «Помню я», — недовольно буркнул ей в ответ. «Тогда, может, послушаешь меня?» — спросила искусственный интеллект, и я задумался. «Ай, ладно!» я заслужил отдых, да и, признаться честно, несмотря на то, что мне не очень хотелось спать, какая-то вялость в теле и в движениях все равно присутствовала, и мне это не нравилось. «Хорошо, восстанавливай», — наконец ответил я И.И., -И, и, зайдя в свое главное здание, поднялся на второй этаж, лег и практически сразу уснул. Проснулся на следующее утро. «Сколько я проспал?» Первым делом поинтересовался у Андромеды. 16 часов, ответила искусственный интеллект. Ничего себе, как много. Так, ладно, пора заняться делами. Первое, что я решил сделать, это проверить, вернулись ли туртлинги берсерки, поэтому, выйдя из своей крепости, сразу же отправился на тотемную площадь. Внимание! Квест доставить тело хранителя леса в подземелье успешно завершен. Внимание! Получено 5000 XP. Стоило мне только подойти к тотемной площади и увидеть тело огромной анаконды жемчужного цвета, как перед глазами тут же появились строчки системных сообщений. Отлично. Показать, сколько опыта мне осталось для повышения уровня сердцу подземелья, дал мысленную команду инфосети. 83 396 из пяти тысяч. «О, совсем ничего!» — обрадовался я. «Богиня Нчати, прими мой дар!» — произнес я, и буквально в следующую секунду магический огонь рядом с тотемом ярко вспыхнул, а его пламя начало быстро разгораться и за каких-то несколько мгновений добралось до тела хранителя леса, превратив его в пепел. «И что дальше?» — подумал я ибо после этого ничего не последовало. «Кинг, смотри!» — послышался голос Андромеды. «Там, рядом с огнем!» — добавила она, и я заметил небольшой кристалл в чаше для подношений. И я прекрасно знал, что это. Внимание! Получен предмет, застывшая эссенция силы. Не задумываясь ни на секунду, возвращаюсь обратно в главное здание, И подношу кристалл к сердцу подземелья. Внимание! Вы желаете улучшить сердце подземелья, одиннадцатый уровень, шестой ранг, эссенцией силы? Да? Нет? Разумеется. Даю незамедлительный ответ. Внимание! Сердце подземелья, одиннадцатый уровень, шестой ранг, успешно улучшено. Общий запас магической энергии плюс триста. Оу! Ничего себе! Сразу три сотни магической энергии! Я, конечно, заметил, что этот кристалл был больше, чем те, которыми ранее улучшал сердце подземелья, но не думал, что разница будет настолько существенной. Получается, что эти застывшие эссенции есть разных номиналов. Что ж, интересно. Я коснулся кристалла, и на моем лице появилась довольная улыбка. Теперь у меня ровно две тысячи магической энергии, и, что самое главное, шкала ее — полностью заполнена. Доступные для строительства постройки», дал мысленную команду, и передо мной появился довольно большой список. «Хм, какое все вкусное!» — задумчиво произнес я, ибо ресурсов мне хватало сразу на несколько построек, но остановиться решил только на трех из них. Во-первых, это были пещеры нагов стоимостью 2000 магической энергии или 2000 камня, Данное строение наверняка позволяло нанимать мне в свою армию нагов и судя по стоимости данные юниты должны не уступать по силе крокам, а значит быть мощными. Далее шел храм приливов стоимостью полторы тысячи магической энергии или же пятьсот единиц древесины и тысячу единиц камня. я понятия не имел для чего нужно данное строение ибо информация на его счет отсутствовала. но почему то был уверен что оно может оказаться полезным. Ну и последней в списке, но не по значимости, была алхимическая лаборатория стоимостью 2000 единиц магической энергии и 1000 единиц камня. Данное строение наверняка позволило бы мне не только создавать более сильные зелья, отвары и припарки, но и, вероятно, открыло бы доступ к чему-то более интересному. Например, ядом, взрывным и горючим соединением и так далее. На все три эти строения я уже давно засматривался, но каждый раз мне не хватало энергии, а теперь, когда ее достаточно, я встал перед муками выбора. Плюс до повышения уровня сердца подземелья оставалось всего чуть-чуть, а это значило, что даже если я солью шкалу магической энергии в ноль, она все равно восстановится, как только апну уровень. Благо, куда деть следующие две тысячи энергии уже определился. Я тяжело вздохнул и задумался, что же мне все-таки выбрать.